голова четвёртая Было так жарко, что казалось, он горит изнутри и снаружи. От жары он не мог дышать и только ловил ртом воздух. Далеко на фоне неба смутно прорисовывались очертания гор, а прямо через пустыню Приплясывая и подпрыгивая в душлевом мареве, бежала железнодорожная клея. Кажется, он и Холви работали тогда на укладке путей. Это было довольно забавно. Чёрт, опять в голове всё путается. Всё это он уже видел прежде. Так бывает. Придёшь впервые в какую-нибудь аптеку, усядешься у стойки и наперёд знаешь, что подойдя к тебе, скажет хозяин: "Но неужели он и Холви и вправду работали на строительстве железной дороги? Да ещё в такую жарищу?" Ну, конечно, работали. Наверняка. Всё правильно. Значит, он в здравом уме. И твердой памяти. Он и Хоуви работали под палящим солнцем, Прокладывая магистраль прямо через пустыню Юинта. А пекло было такое, что хоть концы отдавай. И он думал, если бы хоть чуточку передохнуть, Тогда, пожалуй, станет попрохладней. Но в том-то и беда. Когда работаешь с отрядом, передышек не положено, и никакого тебе смеха, никаких шуточек. Никто и пол-соловечка не обронит. Знай себя, вкалывай. Со стороны всегда кажется, будто пути укладчики работают медленно. И так оно и есть. Поневоле приходится работать медленно. Потому что останавливаться нельзя и надо рассчитывать силы. Работаешь без отдыха, потому что боишься. Не десятник, нет. Тот никому не придирается. Просто боишься потерять работу. Боишься, как бы другие не сделали больше. Поэтому он и Холви работали медленно и упорно, стараясь не отставать от мексиканцев. в висках стучало, он слышал, как сердце бьется прямо о ребра, даже в икрах ощущал сильное биение пульса. И все-таки не решался остановиться ни на минуту. Дыхание делалось все короче, и, казалось, легкие не могут вместить весь воздух, необходимый, чтобы не сдохнуть тут же на месте. Было 125 градусов по Фаренгейту в тени, но никакой тени не было, и он словно задыхался под белым жарким одеялом и думал только об одном — остановиться, передохнуть, остановиться, передохнуть. Объявили перерыв на обед. Это был первый день их работы в отряде, и они думали, что всем им привезут обед на дрезине. Но никакого обеда не привезли. Когда десятник увидел, что ему с напарниками нечего есть, он что-то сказал двум мексиканцам. Те подошли с котелками, в которых оказались сэндвичи с яичницей, густо посыпанные красным перцем, и предложили им закусить. И он и Холви пробормотали что-то вроде спасибо не надо. И обессиленные повалились на спину. Вскоре пришлось лечь на живот. Солнце шпарило так, что, похоже, выжгло бы им глаза даже с ось сомкнутые веки. А мексиканцы приспокойно сидели рядом, жевали свои сэндвичи с яичницей и гозиели на них. Вдруг послышался шум. Мексиканцы вскочили, и тогда он и Холви повернулись на бок, чтобы посмотреть, в чём дело. Весь отряд медленно затрусил по шпалам. Десятник остался на месте и глядел им вслед. Они спросили, куда это все вдруг побежали. И десятник сказал, что ребята решили искупаться. «Искупаться! Поплавать! Какой соблазн!» Не раздумывая, оба помчались за остальными. Им казалось, вода должна быть где-то совсем рядом. Но пришлось пробежать добрых две мили, прежде чем они очутились на берегу мутного оросительного канала шириной футов в десять, плотно заросшего с обеих сторон вода. густами перекати поле. Мексиканцы начали сбрасывать себя одежду. Он и Холви недоумевали, как это они продерутся к воде через колючки. Видимо, где-то неподалёку проложена тропка сквозь заросли, иначе к воде не пройдёшь. Но пока они раздевались, те уже плескались в канале, гогоча и смеясь. Никаких тропок в колючем кустарнике не было. Им стало стыдно без толку стоять нагишом, да ещё такими белокожими в сравнении с другими. Поэтому они впрепрыжку ринулись через кустарник и тоже плюхнулись в воду. Вода была тёплая, она была как апрельский дождик и с каким-то щёлочным запахом. Но это никому не мешало. Он вспомнил плавательный бассейн в Шейл-Сити, принадлежащий местному отделению Христианской Ассоциации Молодых Людей. Он подумал, что эти ребята, наверное, и в бассейне-то никогда не бывали. Ведут себя так, точно попали в самую шикарную купальню на свете. Он стоял на топком дне канавы по щиколотку в илле. Мексиканцы выбрались на берег и стали одеваться. Купание окончилось. Пока Джо и Хоуви добрались до своей одежды, их ноги сплошь покрылись колючками. Мексиканцев колючки ничуть не беспокоили, они их даже не вытаскивали. Ины из них уже заторопились обратно. И поэтому они с Хоуви кое-как, смахнув колючки с ног, Быстро натянули брюки. Пока они протрусили 2 мили, обеденный перерыв окончился, и пора было опять приниматься за работу. Снова потянулись нескончаемые часы, и он и Хоуви начали спотыкаться, а потом и вовсе падать. При каждом их падении не десятник, не мексиканцы, ничего не говорили. Мексиканцы лишь ненадолго отрывались от работы и глядя на них с ребяческим любопытством, ждали, когда они встанут. Они с трудом поднимались на ноги и снова принимались тащить рельсы. Болел каждый мускул. Но бросить работу было нельзя. Кожа на ладонях поопалылась, и всякий раз хватая горячие клещи, Они испытывали такую боль в ободранных руках, что она отдавалась даже во рту. Казалось, с каждым шагом колючки всё глубже впиваются в мясо. Ранки начинают гноиться, но всё равно вытаскивать колючки некогда. Однако боль, кровоподтёки и страшная усталость Все это было ещё далеко не самым худшим. Каким-то чудом он ещё держался на ногах, но внутри всё было напряжено и ревело от боли. Лёгкие сохлись до того, что при каждом вдохе прямо такие свистели. Сердце набухло. Оно не привыкло качать с такой силой. Он даже малость запаниковал, ибо знал, что не выдержит. и в то же время знал, что должен выдержать. Пусть хоть смерть, — подумал он, — только бы это кончилось. Земля под ногами стала то подниматься, то опускаться. Все вокруг окрасилось в необычный цвет, а мексиканец, стоявший рядом с ним, был теперь за много миль от него и плавал там, красноватым туманием. Не осталось ничего, кроме боли. Так и тянулись эти послеобеденные часы. То и дело он спотыкался и падал на колени, глотая пыльный раскалённый воздух. Он чувствовал, как набухает и напрягается желудок. Он пытался думать о Диане, вспомнить, как она выглядит, пытался найти её здесь в пустыне, чтобы хоть за что-то уцепиться. На её лицо скользало. Он даже не мог себе её представить. И вдруг решил: "Ах, Диана. Не стоишь ты этого. Не можешь ты этого стоить. Никто на свете, кроме развеу матери, не стоит таких страданий". И всё-таки надрываясь и исходя болью, он старался придумать для Дианы оправдание. Может, она и не хотела обмануть его. Может, назначила свидание Глену Хоггану, потому что не знала, как ей иначе от него отделаться. Если это правда, хотелось верить, что это правда. Да какого же чёрта было ему забираться сюда, в пустыню к этим мексиканцам? Зачем было рвать совсем, если он вполне мог бы остаться в Челси Сити, сидеть где-нибудь в тени, наслаждаться летними каникулами и думать: "А вдруг сегодня вечером я встречусь с Дианой?" Сверсоц с девушкой. Опасная штука, подумал он. Это уж точно. Может это и правда, что все они изменяют, ребята? И вообще стараются облопошить их. А коли так, значит, надо быть к этому готовым и научиться их прощать. Иначе что же получится? Такие парни, как он, срываются с места и мчатся в самое пекло пустыни, чтобы закопаться там на все 3 месяца летних каникул. Но кому от этого плохо, если не им самим? а девушка, оставленная тобою там, в Шейл-Сити, конечно же, будет гулять с Гленном Хоганом, сколько ей вздумается. Пошатываясь и задыхаясь, он продолжал тащить рельсу, и вдруг жуткое чувство охватило его. Он спросил себя, «Неужели же ты свалял, дурака?» Кто-то зычным голосом возвестил окончание работы и всё поплыло у него перед глазами когда предметы снова обрели свои очертания он понял что лежит на животе а голова его свисает с борта дрейзины и хоуви рядом запомнилось что он смотрел вниз на землю которая текла под ним точно вода и слышал пение мексиканцев Они по очереди качали рычаги гидрезины, чтобы поскорее добраться до бараков. Джо лежал неподвижно и задыхаясь, слушал, как поют мексиканцы. Пол в бараке был земляной. Барак, крытый жестью, походил на сарай. Там стояла такая жара, что хотелось высунуться наружу, загрести руками побольше воздуха и набить им лёгкие. Деревянные нары располагались двумя ярусами. Он и Холви доплелись до двух нар, находившихся рядом. Они даже не расстелили постель, а сразу плюхнулись на доски и замерли. Подошёл десятник и показал им, где можно получить ужин, но они не откликнулись. Просто вытянулись на койках и закрыли глаза. С ним происходило нечто забавное. Такого он не испытывал ещё никогда. Одна и та же боль пронизывала каждую частицу тела. Собственно, боль уже не чувствовалась, остались лишь оцепенение и сонливость. Он опять подумал о Диане. Мысль была мимолетной, последней перед провалом в темноту. Он вспомнил Диану, такую маленькую и хорошенькую. Вспомнил, как она испугалась, когда он впервые поцеловал ее. «О, Диана!» — думал он. Как же ты могла это сделать? Как ты могла? Потом он почувствовал, что его трясут. Возможно, его трясли уже час или два. Как знать? Он открыл глаза. Все тот же барак, темнота, а воздух полон вздохов, запах дыма. Мексиканцы стряпали ужин над костром, разложенным посреди барака. У жестяной крыши зияла дыра для вытяжки дыма. Сквозь неё он видел звёзды, мигавшие словно пляшущие искорки. Он едва не задохнулся. Как это всё-таки похоже на мексиканца провести весь день в адском пекле, да ещё и на ужин стряпать горячее. Оу, витер машил его. Вставай. 10 часов. Он не понимал, ночь это или у него выжжены глаза, и он не может отличить свет от мрака. Утра или вечера? Вечера. Это сегодняшний вечер или вчерашний? Вчерашний, по-моему. Погляди-ка, что у меня. Только принесли из конторы диспетчера. Хоу ве поднёс к его лицу какую-то бумажку и осветил карманным фонариком. Фонаря не прихватили с собой. А вот о перчатках даже не подумали. Это была телеграмма, окровавленная израненными пальцами Хоу ве. Она гласило: Дорогой Хоуи, почему ты так поторопился? Точка. Я в отчаянии от твоего поступка. Точка. Пожалуйста, прости меня и сразу возвращайся в Шейл-Сити. Точка. Ненавижу Глена Хоггана. Точка. Люблю. Твоя, Онни. Даже в сумраке барака Он разглядел, что Холви сияет от счастья. Значит, вот оно что. Онни ненавидит Глена Хоггана. Все ясно. Уж он-то Джонни понимает, почему. А если Холви не понимает, так он просто дурак. Онни возненавидела Глена Хоггана и, Только потому, что тот бросил её ради Дианы. Задумавшись на минуту, он представил себе, насколько Диана красивее этой самой Оньи. Просто и не сравнить. Что же, у глена губа не дура, подумал он. Потом он заметил, что Хоуви ждёт какого-нибудь слова от него. Он попытался заговорить, но оказалось, что голоса нет. Один шёпот. Хо, чёрта, ты будешь человеком. И показываешь ему эту ерунду. Мне нужно выспаться. Потому что я всё обдумал. Ну, говори. Значит, вот что. Возбуждённо произнёс ховый. Какие мы, ребята, как мы с тобой не пристало грубить свои лучшие годы в этом дурацком строе отряде. Это всё равно что какие-нибудь шикарные девчонки вроде Оньи или Дианы вдруг ни с того, ни с сего заделались бы прачками. Джони ничего не ответил. Он лежал и думал. Но он всё отлично понял. Диана во роли прачки. Он представил себе эту нелепую картину и тут же закрыл глаза. Понимаешь, он не должно быть очень тяжело. Не знаю, как бы мне ей помочь, продолжал шептать Холви. Он лежал с закрытыми глазами и ничего не говорил. Для меня это не просто повод вернуться. Я обязан это сделать. Не унимался Хули. Он лежал неподвижно, но слушал внимательно. Испечер сказал, что ночью в сторону Шейл Сити пройдёт и шаон с гравием. Он всё ещё молчал, всё ещё слушал. Он едва заметно шевельнул ногой, чтобы показать, что не спит. Желон будет здесь через 10 минут. Он соскочил с нар, одним движением свернул одеяло и простыни и перекинул скатку через плечо. Холви удивительно уставился на него. "Ты что?" спросил Холви. Он посмотрел на товарища с таким видом, будто возлагал на него ответственность за все дальнейшее. И «Если ты так рвешься домой и решил нарушить наш уговор, что же я могу сделать? А если мы действительно хотим попасть на этот товарняк с гравием, так давай поскорей». По пути в Шейл-Сити... Его все время занимали мысли о Билле Харпере. «Ведь только вчера вечером я ударил Билла», — подумал он. «Билл Харпер, мой лучший друг, сказал мне правду, а я ударил его». Он лежал на гравии, подложив руки под голову и глядел на звезды. Он вспоминал, как они недавно вдвоем сидели, с этой левоптикой как бил мялся и запинался всё ходил вокруг да около а в конце концов взял да и выложил в судей дело как же он вскипел когда бил сказал что в этот вечер диана назначила свидание глену хоггну наверное так оно и было иначе чего ради бил стал бы говорить такое Но он вскочил на ноги, закричал, что это ворньё, ударом кулака сбил друга с ног и вышел вон из аптеки. По дороге домой он увидел Диана и Глена как раз когда они подкатили в двухместном автомобиле к театру Элизиум. Тут он окончательно понял, что Билл не соврал и что Диана обманывает его. Дойдя до конца квартала, он встретил Хоуви. Тот поругался с Онни из-за того же глена Хоггана. И оба они тогда решили бросить всё к чертям, поехать в пустыню, поработать как следует и забыть про эти дела. И не потому, что он и Хоуви были два сапога пара, а отнюдь. Холви вообще никогда не мог удержать около себя девушку. Ему даже неприятно было очутиться с Холви в одной упряжке. Но так хотелось уехать, что он не раздумывая принял предложение Холви и сам настоял на том, чтобы сняться с якоря прямо на следующий день. Он лежал на гравии, Я вспоминал, как часто они вместе с Биллом Харпером выезжали на природу. Как здорово проводили время. Вспомнил, как они впервые взяли с собой девушек. Решили поехать вчетвером, парочками побоялись. Вспомнил, как однажды попала под грузовик его любимая собачонка Мейджер, и как Билл заехал за ним на отцовской машине. До полуночи катал его по дальним загородным дорогам и за все время не проронил ни слова. Понимал, как тяжело он переживает гибель пса. Он вспомнил многое другое и подумал, еще не родилась девушка, ради которой стоит терять такого хорошего друга, как Билл Харпер. Даже Диана того не стоит. И завтра же он скажет ему об этом. Давай мол, убил, забудем. Давай дружить. Такое больше никогда не повторится. А потом, по мере приближения эшелона к Шейл-сити, он снова стал думать о Диане. Теперь в прохладной ночи ему удалось мысленно увидеть её лицо. Там, в пустыне, оно все никак не появлялось. Теперь это лицо плыло перед ним и улыбалось. Вот Холви, тот считает, что потерял Онни. А ведь это вовсе не так. Девчонка признала свою неправоту и попросила его вернуться. А Диана... Диана... Совсем другое дело. Только бы она не гуляла с Гленом Хоганом. Пусть с кем угодно, но только не с Гленом. У Глена красивая машина. Наверное, поэтому он и решил, что может позволить себе все с такой замечательной девушкой. С девушкой, которой другие парни даже и помыслить не смеют. Диана и Глен Хогган. Страшно подумать. В конце концов, это его долг встретиться с Дианой, поговорить с ней как брат с сестрой, сказать ей всё, что он думает о Глене Хоггане. Он знал, как стыдно станет Диане, когда она поймёт, что за тип Глен. Он должен избавить её от необходимости разбираться в этом. Он должен сделать это даже в ущерб своей гордости. Они соскочили с поезда перед самой станцией. Не хотели никому попадаться на глаза в таком неприглядном виде. Прошли два квартала пешком. Хоувер остановился. Ну, Вот здесь я с тобой расстанусь. Куда же ты? Думаю, заглянуть кони? Хоуи проговорил это мечтательно и немного насмешливо, ибо знал, что для Джонни единственный путь — это путь домой. И это сказал Хоуи, неказистый Хоуи. с которым ни одна девушка подолгу не гуляла. Ну и ну. Хоуи скрылся во мраке. Он остался один одинешенек и побрел домой. В этот вечер Шейл-Сити казался ему красивейшим городом в мире. На бледно-голубом небе сверкал миллион звезд. Наверняка не меньше. В чёрно-зелёных деревьях тихо резвился прохладный ветерок. И вдруг ему показалось, будто ни пустыни, ни железнодорожного строительного отряда на свете нет и не было. Он страшно устал, но никто не следил за ним, и он мог останавливаться и отдыхать где вздумается. И мало-помалу к нему пришло второе дыхание, и он больше не замечал тяжести постельной скатки. Он как бы медленно дрейфовал среди этой прохлады. Было 11 с минутами. И вдруг он понял, почему чувствует себя так хорошо. Когда в общем-то должен чувствовать себя прискорбно, он шёл по улице, на которой жила Диана. Он сюда и не собирался. Чтобы пройти этой улицей, надо было сделать крюк в несколько кварталов, а он едва волочил ноги. Но что-то властно потянуло его сюда, и он был рад поддаться этому чувству. И, как всегда, подходя к ее дому, он испытал волнение и робость, и стеснение в груди. Но тут же он подумал. Нет, я грязный, мои руки в крови. А вдруг она меня увидит. Он перешел на другую сторону и зашагал на цыпочках, словно звук его шагов мог разбудить ее. И испугать. А внутренний голос все время твердил. Завтра ты ее увидишь. Завтра увидишь ее. Завтра. Завтра. Прямо напротив ее дома он остановился и замер. Диана стояла на ступеньках крыльца и с кем-то обнималась. Они целовались. Он ничем себя не выдал. просто стоял за деревом и смотрел он не хотел смотреть и в то же время ни за что на свете не согласился бы уйти было стыдно подглядывать но он не мог сдвинуться с места ни на дюйм и он стоял и глядел на них вскоре парень которого она целовала отпустил её И как всегда, забавно подпрыгивая, она взбежала по ступенькам и около двери обернулась, чтобы улыбнуться. Он, конечно, не мог разглядеть её лица, но знал, она улыбается. Ещё несколько секунд, и тот, кого она целовала, повернулся и пошёл по тротуару. Он насвистывал. Он тихонько насвистывал. и чуть пошатывался, видимо, охмелев от ее поцелуев. Когда парень миновал деревья, его лицо осветили звезды. Это был Билл Харпер. Он все еще стоял на месте. Билл Харпер прошел с десяток шагов и свернул за угол. В гостиной Дианы вспыхнул, Тут же погас свет. Потом осветилось окно из спальни. Дважды он увидел её тень, промелькнувшую за занавеской. Скорее свет погас. А он всё стоял и шевелил губами: "Прощай, Диана. Прощай. Прощай". Наконец он Двинулся домой Каждый мускул болел Руки, живот, голова Ныли и горели Казалось, скатка оттягивает плечи Казалось, она весит добрых сто фунтов Но не скатка причиняла ему боль Ничего-то ты и не стоишь, Джонни — говорил он себе, — прямо-таки ни черта. Люди станут спрашивать, почему, мол, ты больше не показываешься с Дианой. Ответить ему будет нечего. Люди станут спрашивать, что, мол, произошло у тебя с Биллом Харпером, почему вас больше не видать вдвоем. И опять ему нечего будет ответить. Этит спросит, почему ты нанялся в строительный отряд и проработал в нём только один день. И на это сказать ему будет нечего. Всё кончено. И это необъяснимо. Да и никто не поймёт. Он потерял единственного друга, которому мог бы всё рассказать. Он понимал между ним и Билом Прежнего уже никогда не будет. Можно, конечно, пожать друг другу руки, сказать, дескать, «забудем про это дело, старик, и снова начать шататься где-нибудь вдвоем, но все это уже будет не то». И оба будут это знать. Оба будут знать, что между ними встала Диана. И будут знать, что хотя самой Диане это, пожалуй, не будет, Не так уже важно. Но для них обоих уже ничто не изменится, и даже самим себе они, наверное, не смогут объяснить, в чём тут суть. Но ещё больше он думал о Диане, никогда больше не встретиться и не посмеяться с ней, не обнять, не подурачиться. Но да ведь это всё равно что умереть. И виноватым-то оказался не Глен Хогган. Уж его-то он бы как-нибудь простил. Да, простил бы и примирился. Самое ужасное заключалось в полной невозможности простить её, Диану. Простить то, что она сделала, как бы он этого ни хотел. А он очень хотел ее простить, просто жутко хотел, но знал, не сможет никогда. Укладываясь в постель, он думал, зачем все эти мучения, почему бы не покончить с собой, пока ты еще похож на человека. Он думал, у всех есть друзья, даже у арестантов. И товера рядные есть. А у меня вот нет. Он думал, даже у Хоуи есть девушка. Даже мексиканцев, распевающих песни в пустыне, должно быть ждут какие-то девушки. А вот меня никто не ждёт. Он думал, в каждом существе есть хотя бы крупица самоуважения. даже убийца или вор или пёс или муравей наделены чем-то таким, что позволяет им высоко держать голову и двигаться вперёд. А у меня этого нет. В ту ночь он он впервые в жизни плакал из-за девушки. Воткнулся в подушку и ревел как мальчишка. Руки были в крови, ноги в колючках, глаза полны слёз, а в сердце нестерпимая боль. Он долго не мог уснуть. Всё это было так ощутимо в те дни, так реально. А теперь точно этого и не было вовсе. Что ж, с тех пор прошло немало времени. Это было в Шейл-Сити, до его приезда в Лос-Анджелес. Тогда он еще был старшеклассником. Господи, сколько воды утекло с той поры. Может, и сейчас, где-нибудь в Колорадо, Гленн Холган и Хуви все еще гуляют и веселятся. Как-то он получил известие, что Билл Харпер... погиб в одном из боёв в Белоском лесу. Белл Харпер всё-таки оказался счастливчиком. Спероваза получила Диану, а уж потом пал смертью храбрых. А, господи. Опять всё смешалось в голове. Он не понимал, где он и что с ним. Но теперь он немного поостыл. Жар прошёл. Голова кружилась, в ней была сумятица, какая-то сплошная кучерема. Но зато стало проход.